Глава 1. Супы. Супы в мультиварке получаются очень вкусными, томлёными, как из русской печи. Секрет в режиме медленного приготовления. В некоторых моделях он называется тушение, в других томление, который, кстати, позволяет сохранить все полезные вещества. Приготовленные в мультиварке супы очень ароматные. Аромат не уходит с паром, а остаётся внутри ёмкости. А овощи сохраняют свой цвет и форму, они остаются сырыми и не перевариваются. Сам процесс приготовления супа в мультиварке очень прост и в любом случае требует меньше внимания, чем при приготовлении в обычной кастрюле на плите. Например, не нужно следить, чтобы суп не убежал. Опять же, можно запрограммировать приготовление супа к определённому времени и не беспокоиться, что он остынет. Умная мультиварка автоматически переведёт его в режим подогрева после приготовления. Самый простой рецепт универсален. Так можно приготовить практически любой суп. Поместите необходимые продукты в кастрюльку, залейте водой, добавьте специи и соль, установите время приготовления в режиме тушения на час. Готово. Можете заниматься делами, мультиварка сама сварит супчик. И даже если вы не успеете вернуться вовремя к вашему приходу, суп будет горячим.